Голова 33. Ари! произносит с насмешкой Стас. Стоило принять вызов. Уже не хочу. Пока Настя побежала за кофе, я села на скамейку в торговом центре и устало вытянула ноги. А чего так? Вот даже его тонкий подъем сейчас уже не бесит. Устала. Забери меня. Вы платье купили? Да. А еще туфли, какую-то херню с щелками. В общем, я не знаю, тут Баева заправляет. Я уже способна только кивать, лишь бы она отстала. Скинь адрес, сейчас приеду. По-доброму усмехается, а у меня на душе сразу как-то теплее становится. Стас, нам надо заехать в магазин и купить антигодин. Нахрена? Эта шерстяная тварь гадить начала? Он покосился на мирно лежащего на полу и ничего не подозревающего кота. «Нет, Мурс — воспитанный кот, а вот ты со своими носками достал уже. Думаю, побрызгать вдруг поможет». Громогласный смех Стаса наполнил кухню. «Принцесса, я от твоих бесконечных пузырьков, баночек и скляночек в ванной тоже не в восторге. Хрен до станка с пеной дотянешься, чтобы ничего не уронить. Но я же не возмущаюсь». Мои баночки не пахнут так, как будто кто-то сдох. Ладно, у меня предложение. Разделение по половому признаку. Мы с Ромкой займем ванную на втором этаже, а ты на первом. Заметь, твоя больше. Компромисс. Хорошо, но носки ты все равно будешь там убирать, хотя бы по субботам. До регистрации оставалось две недели, и с каждым днем мое напряжение и волнение возрастало. Голова готова была закипеть от количества информации, несмотря на то, что часть забот взял на себя Стас. Я все равно беспокоилась, а учитывая, что сегодня должны были прилететь родители, то я представляла собой сплошной клубок нервов. «Принцесса, ты чего дерганная с самого утра?» Стас взял меня за руку, выруливая с парковки. «Родители сегодня прилетают». «И?» Вопрос тот же. «Прилетают. Встретим». Остановится у нас? В моей квартире. Я подумала, что так будет удобней. Во сколько приземляются? В 18.25. Встречу. Ты только им мой номер телефона сбрось или мне их дай, чтобы не разминуться. Может, пусть лучше на такси едут? Ты настолько не любишь своих родителей? Люблю, но блин. Я со стоном откинула голову на сиденье. Эй! «Успокойся. Найдем мы с твоими родителями общий язык, не устраивай драму. Заберу их из аэропорта, отвезу в квартиру, потом заеду за Ромкой и за тобой». «Лика до какого числа в городе будет?» «Не знаю. У ее Костика дела какие-то тут. Я не вникал». Ромка по отношению к ней вроде бы оттаял. «Главное, чтобы она опять ошибок не наделала. У него возраст сейчас такой, что обиды запоминаются». Ромка проводил больше половины дня у Анжелики, периодически даже оставался с ночевкой. Хоть это и было правильно, я переживала. День прошел скомканно, я была как на иголках. Все валилось из рук. Только когда на пороге кондитерской появился улыбающийся Франц с Ромкой, мне немного отпустило. — Принцесса, шевелись, у нас ужин в девять. Твои родители в гости приедут. — Что? Они же завтра собирались. «Видимо, я настолько их очаровал, что они передумали». «Я же не успею ничего приготовить, Стас. Я уже все заказал из ресторана, так что тебе надо только погрузить свою попу в машину и добраться до дома». Родители были пунктуальны до минуты. Стас, конечно же, отвесил пару шуток про дотошность немцев и отпечаток немецкого менталитета на русской душе, чем тут же заслужил расположение моего отца. Мама больше молчала. И лишь изредка задавала вопросы, почти не участвуя в общей беседе. Когда мужчины вышли из кухни и отправились на лоджию покурить, а Ромка завис в комнате за приставкой, мы с ней остались наедине. «Мам, что-то не так? Ты за весь вечер и пару слов не сказала». «Дин, тебе точно это все надо?» «Что именно все это?» Я не сразу поняла, касаемо чего ее вопрос. «Стас намного старше тебя». Да еще и ребенок от первого брака с ним живет. Я даже подвисла с пирогом в руках. А ты молодая еще. Зачем тебе чужого ребенка воспитывать? Это же ответственность. А если свои дети пойдут? Да и это кондитерская. Дин, я сомневаюсь, что ты все хорошо обдумала. По мере того, как она говорила, вам немедленно поднималась волна негодования. Отставив в сторону тарелку, обернулась. «Зачем мне чужого ребенка воспитывать?» М «Да, мам. Ну, я, можно сказать, не удивлена твоим рассуждением. Тебе же даже на своего ребенка бы наплевать было, поэтому неудивительно, что меня ты понять не можешь. Я люблю Рому и люблю Стаса. Что касается кондитерской, я не понимаю в принципе, что тебя беспокоит. Что не потяну? Так уже вытягиваю. Сама, мам». Мне никогда не было на тебя наплевать. Ни мне, ни отцу. Почему ты так говоришь? Потому что я так чувствовала. Долгое время чувствовала и только совсем недавно поняла, что мои обиды – это лишь желание видеть выражение вашей любви не только в денежном эквиваленте. Поняла, что многие люди просто не умеют по-другому дарить свое внимание и любовь. Поэтому уже не обижаюсь, наоборот, могу сказать спасибо. Благодаря вашим вливаниям я смогла начать свое дело. Мама хотела что-то мне возразить, но я не дала. Захотелось выговориться, наконец, высказать то, что давно душила. И еще, мам, вы уехали, когда мне едва исполнилось 18. Твоя дочь выросла. Хватит ко мне относиться как к ребенку. Я сама способна принимать решения. В Германию с вами я не поеду. Я люблю Стаса и выхожу за него замуж. И если ты с этим не согласна, то можете прямо сейчас с отцом покупать билеты на обратный рейс. «Настаивать на вашем присутствии на свадьбе я не буду». «Дина, господи, ну зачем ты так? Я же всего лишь беспокоюсь за тебя». «Девочки, стоило нам отойти, вы загрустили». Папа и Стас вошли в кухню. «Верочка, что случилось? Неужели поругаться успели?» «Нет, пап, просто немного поспорили с мамой», ответила я, выдавив из себя улыбку. «Вот так, вот так и оставляю вас одних». Папа приобнял меня и поцеловал в висок, а я прижалась к нему. С папой мне всегда было легче общаться, чем с мамой. Наверное, если бы он не был так занят работой, я бы была папиной дочкой. «Я что хотел спросить у вас двоих?» Обратился он к нам со Стасом. «Со свадьбой вам помощь нужна? Вы не стесняйтесь, говорите». «Георгий Арсиевич, большое спасибо, но единственная помощь, которая нам нужна, это ваше присутствие на торжестве» произнес Франц, а папа рассмеялся. Понял, отстал. Если не брать во внимание наш не совсем приятный для меня разговор с мамой, то вечер прошел хорошо. Папа на дружеской ноте общался со Стасом и даже сыграл с Ромой в приставку. «Дин, ты прости меня, если я тебя обидела». Мама вошла на кухню, когда я загружала тарелки в посудомойку. «Все в порядке, мам, я не обижаюсь». Я, может, не часто это говорю, но я люблю тебя, дочь. Я тоже вас люблю. Вот видишь, все прошло хорошо, а ты боялась. Стас поцеловал меня в плечо и развалился на кровати, пока я расчесывала волосы, сидя на пуфе у туалетного столика. Мама не в восторге. Она беспокоится. Зато с папой вы быстро нашли общий язык. Он у тебя с юмором. Люблю таких людей. Рома спит, я плюхнулась на постель рядом с Францем. Да, вырубился, как только голова коснулась подушки. Значит, сегодня без сказки. Мне почитай. Поцелуй и руки под сорочку, нежно сминая грудь. Сказку. Дорожкой поцелуев по шее. Эротическую. Стас. Ммм, я устала. Можно я бревнышком полежу? Стас заржал так, что выдал смачный хрюк, отчего смеяться начала уже я. «Спи, — Спи, бревнышка, чмокнув нос и прижал к себе, а я, глупо улыбаясь, прикрыла глаза.